После сильных потрясений сон глубокий и крепок. Только на следующее утро, потому как я просыпался, мне стало ясно, до какой степени я был оглушен предгрозовой духотой и в не меньшей мере напряженным ночным разговором. Я словно вынырнул из каких-то бездонных глубин, и, с удивлением увидев перед собой привычные стены казармы, безуспешно силился вспомнить, когда и каким образом я провалился в эту темную пропасть сна. Однако восстановить в памяти все по порядку у меня не было времени, ибо та часть сознания, которая, независимо от моего «я», продолжала нести армейскую службу, сразу подсказала мне, что на сегодня назначены специальные учения. Снизу уже доносились звуки горна, слышался топот лошадей, В комнате суетился денщик, и я понял, что медлить больше нельзя. Схватив лежавшее под рукой обмундирование, я в два счета оделся, сунул в рот сигарету и кубарем скатился с лестницы во двор. Минуту спустя раздалась команда «Марш», и эскадрон двинулся в путь. «На марше в походной колонне ты не существуешь как самостоятельная личность» подробный дробный цокот сотен копыт невозможно предаваться размышлениям и грезам. Вот и я ощущал сейчас только быструю рысь и наслаждался погожим летним днем, о каком можно лишь мечтать. На омытом дождем небе ни облачко, ни дымки, солнце горячее, но не палящее, все контуры пейзажа, очерченные с удивительной рельефностью, каждый дом, каждое поле, каждое дерево — Даже самое дальнее вырисовывается так ясно и четко, что, кажется, стоит лишь протянуть руку, и ты коснешься его. Все вокруг. Горшок ли цветов на окне? Завиток ли дыма над крышей? Благодаря прозрачному воздуху и светящимся краскам, как будто еще настойчивее заявляет о своем существовании. Я едва узнавал надоевшее нам шоссе, по которому мы каждую неделю трусили одним и тем же аллюром к одной и той же цели. Так пышно распустилась и ярко зазеленела листва, раскинувшаяся над нами точно свежевыкрашенным сводом. Необыкновенно ловко и свободно сидел я в седле. Тревог и сомнения, угнетавших меня последние дни, словно и не бывало. Думается, редко когда мне все так удавалось, как в то сверкающее летнее утро. Все шло легко, как бы само собой. всё радовало меня, и небо, и луга, и добрые горячие кони, чутко слушавшиеся малейшего движения поводьев, и даже мой собственный голос, когда я отдавал команду. Но острое ощущение счастья, как и все хмельное усыпляет рассудок, и мы, наслаждаясь настоящим, забываем о прошлом. Так и мне, когда я под вечер, освеженный многочасовой скачкой, снова направился в усадьбу, ночная встреча стала казаться чем-то далеким и смутным. Я наслаждался блаженством душевного покоя и радовался счастью других, ибо когда человек счастлив, ему кажется, что и все вокруг него счастливы. И в самом деле не успел я постучаться в хорошо знакомую дверь, как слуга, обычно бесстрастно почтительный, уже приветствовал меня с какой-то особенной теплотой в голосе. «Осмелюсь предложить господину лейтенанту подняться на террасу», — сразу же заговорил он, — «барышни уже ждут вас наверху». Однако почему так дрожат его руки? Почему он смотрит на меня такими сияющими глазами? Почему он так суетливо забегает вперед? Что с ним? Невольно спрашиваю я себя, поднимаясь по винтовой лестнице, ведущей на террасу. Что это с ним сегодня, с нашим старым Йозефом? Ему просто не терпится поскорее проводить меня наверх. Что же такое произошло? Но как хорошо чувствовать себя переполненным радостью в этот сияющий июньский день и крепкими молодыми ногами бодро шагать вверх по лестнице, рассматривая через боковые окна то с севера, то с юга, то с востока, то с запада уходящий в бесконечность летний пейзаж. Мне остается пройти последние десять-двенадцать ступенек, как вдруг я замираю от неожиданности. Странно. Темная спираль лестничной клетки внезапно наполняется чарующей танцевальной мелодией. Звуки скрипок и вторящих им виолончелей заглушаются звонкими трелями женских голосов. Я озадачен. Откуда здесь музыка? Откуда эта точно льющаяся с неба модная опереточная ария, такая близкая, и вместе с тем далекая такая призрачная и все же земная. Быть может, по соседству в саду какого-нибудь трактира играл оркестр, а ветер донес сюда последний замирающий аккорд? Но уже в следующий миг мне становится ясно, что оркестр-невидимка играет на террасе. Это не что иное, как самый обыкновенный граммофон. Что за ерунда, думаю я. Сегодня мне все кажется заколдованным, и я отовсюду жду чудес. Вряд ли на такой маленькой терраске уместился бы целый оркестр. Однако, поднявшись еще на несколько ступенек, я опять сомневаюсь, что там наверху играет граммофон бесспорно, но голоса. Они звучат слишком естественно и неподдельно, чтобы их источником мог быть гудящий музыкальный ящик. Нет, это живые девичьи голоса, полные веселого молодого задора. Я остановился и прислушался. Сочная сопрано — это, конечно, голос Илоны, полнозвучный, красивый и мягкий, как ее руки. Но другой, кому принадлежит другой голос? Я его не знаю. Скорее всего, Эдит пригласила в гости одну из своих подруг, совсем молоденькую, бойкую девчонку. Меня так и подмывает быстрее проскочить последние ступеньки и увидеть щебетунью ласточку, неожиданно залетевшую на старую башню. Каково же было мое изумление, когда я, войдя на террасу, обнаружил там лишь Илону и Эдит сидевших рядом. «Так значит, это она, Эдит?» Смеялась и напевала совершенно новым, словно вырвавшимся на волю серебристо-звонким голосом. Я несказанно удивился, особенно потому, что в такой перемене, происшедшей за ночь, было, на мой взгляд, что-то противоестественное. Беспечно распевать от избытка счастья способен лишь здоровый, не знающий забот человек. А вместе с тем, не могла же больная выздороветь за одну ночь. Разве только действительно свершилось чудо. Почему она так возбуждена, недоумеваю я? Что привело ее в такой восторг? от чего из ее груди из ее души так и рвется песня веры и надежды в первую минуту меня охватило чувство которое трудно передать словами это было я бы сказал чувство неловкости точно я застал девушку обнаженный ведь одно из двух либо больная до сих пор скрывала от меня свою подлинную натуру либо но тогда от чего и каким образом Она за одну ночь стала совершенно другим человеком. Однако, к моему удивлению, обе девушки, заметив меня, ничуть не смутились. «Сейчас — Сейчас! — крикнула Эдит мне и тут же Илоне. — Останови граммофон скорее. Затем жестом подозвала меня к себе. — Наконец-то! Наконец-то! Я вас совсем заждалась. Ну-ка, выкладывайте все, все и по порядку. Папа все так перепутал, что я совершенно растерялась. Вы же знаете, когда он волнуется, от него не добьешься толку. Вы подумайте, он пришел ко мне среди ночи. Эта ужасная гроза не давала мне спать, из окна дула, я совсем окоченела, а подняться с постели не могла. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь проснулся, пришел и закрыл окно, как вдруг я слышу шаги все ближе и ближе. Сперва я испугалась. Время позднее — 3 часа ночи, и даже не сразу узнала папу. Он был сам на себя не похож. А он как бросится ко мне. Если б вы видели его в эту минуту, он и смеялся, и плакал. Вы только представьте, папа вдруг смеется, громко смеется, да еще приплясывает на месте, как мальчишка. Неудивительно, что когда он начал рассказывать, у меня голова пошла кругом. Сначала я ничему не поверила. Ему, наверное, приснилось, подумал я. Или мне самой все это снится? Но тут прибежала Илона, и мы болтали и смеялись до самого утра. Ну, говорить уже наконец. Что это за новый метод лечения? Как человек, захлёснутый мощной волной, напрасно старается устоять на ногах, так и я тщетно пытался преодолеть овладевшее мной смущение. Ее последние слова мгновенно объяснили мне все. Так значит, я... Я один пробудил в ней этот новый звонкий голос. Я один вдохнул в нее эту злосчастную уверенность в выздоровлении Отец, должно быть... Рассказал ей все, чем поделился со мной доктор Кондор. Но что, собственно, он мне сказал? И что из услышанного я передал к Кекешфальве? Ведь Кондор говорил очень осторожно. А я... Что же я, жалостливый дурак, умудрился приплести к его словам, отчего теперь ликует весь дом, старик помолодел, а больная возомнила себя исцеленной? «Как же я... Ну, в чем дело? Ну, что вы там мешкаете?» — торопила меня Эдит. «Вы же понимаете, как важно для меня каждое слово. Итак, что вам сказал Кондор?» «Ну, что он мне сказал?» — повторил я, стараясь выиграть время. «Да вам и так уж известно. Все обстоит вполне благоприятно. Со временем доктор Кондор надеется на самые лучшие результаты». Он намерен, если не ошибаюсь, испробовать новый метод лечения и уже наводит о нем справки. Говорят, это очень эффективный метод, если ну, если я правильно понял. Разумеется, я не берусь судить, но во всяком случае вы можете смело положиться на доктора, если он... Я думаю, я уверен, что он все сделает как надо. Но она или не замечала моей уклончивости или ее нетерпение сметало все преграды. — Ага, я всегда говорила, что так мы недалеко уйдем. В конце концов, себя ты знаешь лучше всех. Помните, я сказала, что все это чепуха, все эти массажи, электризации, вытягивания? Скоро от них толку не дождешься. — А разве я могу долго ждать? Вот видите? Я уже сегодня без его разрешения сняла дурацкие ходули. Вы просто не представляете, какое это облегчение. Без них мне стало куда удобнее. Я уверена, что они-то проклятые деревяшки и мешали мне ходить. Нет, я давно чувствовала, что нужно начинать с другого конца. Но расскажите поскорей о новом методе французского профессора. И разве мне обязательно ехать туда? Нельзя ли проделать все здесь? О, как мне опротивили все эти санатории! И вообще, я не желаю видеть никаких больных. Хватит с меня самой себя. Ну что же вы молчите? Рассказывайте. И прежде всего, сколько потребуется на это времени? Правда, что все проходит так быстро? Папа говорит, что профессор в четыре месяца вылечил одного пациента, и теперь тот может бегать по лестницам. Это... Это невероятно! Ну что же вы сидите, словно воды в рот набрали? Ну говорите же! Когда он думает начать? И сколько на это уйдет времени? Стоп, — говорю я себе. Во что бы то ни стало, надо помешать ей окончательно, поверить, будто успех обеспечен. Это было бы безумием. И я осторожно иду на попятный. Какой то известный срок? Разумеется, ни один врач не может сказать наперед, какой именно. Я не думаю, чтобы его можно было определить сейчас. Видите ли, господин доктор говорил о новом способе лечения лишь в самых общих чертах, что оно будто бы дает блестящие результаты, но кто знает, является ли этот способ абсолютно надежным. Я хочу сказать что это нужно испробовать в каждом отдельном случае. И все-таки следует подождать, пока господин Кондор... Однако в пылу восторга она отвергла мои робкие возражения. Ах, вы просто его не знаете! Из него никогда не вытянешь ничего определенного. Вечно он осторожничает. Зато если пообещает хотя бы наполовину, тогда уже все пойдет хорошо. На него можно положиться. Вам не понять, до чего мне хочется покончить со всем этим, или, по крайней мере, иметь уверенность, что когда-нибудь наступит конец. А мне все твердят — терпение, терпение. Но, в конце концов, должен же человек знать, сколько ему еще надо терпеть. Положим, мне бы сказали, еще полгода, год. Хорошо, — ответила бы я, — согласна. Буду делать все, что от меня потребуют. Ну да, слава богу, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Вы не представляете себе, как легко у меня на душе после разговора с папой. У меня такое ощущение, будто я только начинаю жить. Сегодня утром мы ездили в город. Вас это удивляет? Но теперь, когда я знаю, что цель близка, мне совершенно все равно, что думают и говорят обо мне люди — даже если они смотрят мне вслед с жалостью. Теперь я буду выезжать каждый день, чтобы доказать самой себе, что настал конец всем этим дурацким «потерпи и подожди». А завтра, в воскресенье, вы ведь свободны? Завтра мы задумали нечто грандиозное. Папа обещал мне, что мы поедем на конный завод. Я не была там почти пять лет. Я вообще не хотела выходить из дому но завтра мы едем, и вы, конечно, поедете с нами. Вы будете поражены, мы с Илоной приготовили вам сюрприз, или...» Она, смеясь, повернулась к Илоне. «Выболтаем уже сейчас нашу великую тайну». «Да», — засмеялась Илона, — «не надо больше никаких секретов». «Так слушайте же, друг мой, папа хотел, чтобы мы поехали в автомобиле». Но это было бы слишком быстро и скучно. И тут я вспомнила, что наш Йозеф рассказывал о придурковатой княгине. Ну, та, знаете, которой раньше принадлежала усадьба, такая противная старуха. Она, оказывается, всегда выезжала в огромной разукрашенной карете, что стоит у нас в сарае. Лишь для того, чтобы показать всем, что она княгиня, каждый раз запрягали четверку лошадей, даже если надо было добраться всего-навсего до вокзала. Во всей округе никто не отваживался так ездить. воображаете какая будет потеха! Мы в экипаже достопочтенной покойницы. К тому же и старый кучер, ее фактотум, еще жив. Ах да, вы не знаете его. Он в отставке с тех пор, как мы обзавелись автомобилем. Вам надо было видеть его. Бедняга от старости еле держится на ногах, но когда ему сказали, что мы хотим прокатиться в карете, он тут же приковылял и даже всплакнул от того, что ему еще раз в жизни доведется сесть на козлы. Все уже подготовлено, в восемь утра мы выезжаем. Встать придется рано, и вы, конечно, переночуете у нас. Не вздумайте отказываться. Вам отведут славную комнатку внизу, а Пишта принесет из казармы все необходимое. Кстати, завтра он будет наряжен в ливрею, как при княгине. Нет, нет, никаких возражений. Вы непременно должны доставить нам это удовольствие, непременно и никаких отговорок. И так, без передышки, не умолкая, я все еще не мог прийти в себя от удивительной перемены, происшедшей в Эдит. Ее голос звучал совсем по-другому. Речь, обычно нервозная, текла легко и плавно. Порывистых жестов как не бывало. Хорошо знакомое лицо неузнаваемо преобразилось. Болезненная желтизна уступила место свежему, здоровому румянцу. Уж не была ли чуть пьяна эта девушка с искрящимися глазами и смеющимся ртом? Хмель, охватившего ее восторга, Невольно опьянил и меня, ослабив мое внутреннее сопротивление. Быть может, обманывал я себя. Все это так и есть, или, по крайней мере, будет. Быть может, я вовсе не ввел ее в заблуждение. Быть может, ее и в самом деле удастся быстро вылечить. В конце концов, то, что я сказал, не было чистейшей ложью, или было ею в очень незначительной мере? Ведь Кондор действительно читал о каком-то поразительном исцелении. Так почему бы судьбе не даровать его этому пылкому и трогательному доверчивому ребенку, этому впечатлительному существу, столь осчастливленному и окрыленному одним лишь проблеском надежды на выздоровление? Зачем сдерживать наплыв чувств, переполнивших ее душу радостью, зачем терзать ее сомнениями, когда она, бедняжка, и без того уже намучилась? Подобно тому, как воодушевление, вызванное словами оратора, в свою очередь передается ему самому, так и чувство уверенности, единственным источником которого была моя жалость и порожденное ею преувеличение, все сильнее и сильнее овладевало мною. И когда, наконец, пришел Кэкэш-Фальва, он застал нас всех в самом радужном настроении. Мы болтали, строили всяческие планы, словно больная уже выздоровела. — Где она вновь будет учиться верховой езде? — спрашивала Эдит. — Не смогут ли у нас в полку помочь ей в этом? И не следует ли уже сейчас отдать священнику деньги на новую крышу для церкви, которую обещал ему отец? Говорить обо всем этом, как будто ее выздоровление решенное дело, было безрассудно, дерзко, но девушка смеялась и шутила с такой беззаботностью, что голос протеста во мне окончательно умолк. И только вечером, когда я остался один в своей комнате, в сердце слабыми толчками зашевелилось беспокойство. Не слишком ли несбыточными надеждами обольщает она себя. Не лучше ли развеять опасные иллюзии? Однако я тут же отогнал эту мысль. Не все ли равно, сказал ли я слишком много или слишком мало? Пусть даже я обещал больше, чем мне могла позволить совесть, ведь эта ложь из сострадания сделала ее счастливой, а счастье, подаренное человеку, никогда не может быть виной или несправедливостью.